Глава 16. Жертва. И зачем ты так с ней? проворчал Декодер, догоняя Ти. У нее мирная торговая профессия. Не все пришли в игру убивать направо и налево, как ты. Убивать не обязательно, а вот постоять за себя должен уметь каждый, недовольно буркнул гладиатор. Давние друзья шли к квартире старого знакомого НПСа по имени Штольц. Хотя они и не особо скрывались, но все же предпочли двигаться по не самым оживленным улицам а также старательно избегали всех патрулей бгб двадцатьти восьмиэтажное жилое здание находилось недалеко от центральной торговой площади звонить по голофону дак не стал он и так знал все коды для открытия дверей проникнув внутрь здания мужчины поднялись на лифте на тринадцатый этаж надеюсь график работы не сбился и сейчас уж стольца выходной проговорил декодер подходя к нужной двери подождешь меня тут обратил сон к ти Если что-то потребуется, дам знать. Гладиатор неопределенно пожал плечами и подпер спиной стену. Бывший детектив сосредоточил взгляд на двери и нажал кнопку. Секунд через десять дверь раскрылась. За ней показался взъерошенный, помятый, злой Штольц. «Но чего вам еще надо?» — тут же прорычал он. Но когда осознал, кто стоит перед ним, в его глазах промелькнул неподдельный страх. «Черт!» — вымолвил полицейский и попытался закрыть дверь. Подставленная в проем механическая рука не дала это сделать. От мужчины разило перегаром, Дек поморщился. «И что за праздник?» Штольц сглотнул, но ответить не удосужился. «Я зайду, ты не против?» — снова спросил техник. Тот снова не ответил, лишь обреченно зажмурился и махнул головой. В квартире царил полнейший бардак. «Тебе бы жениться не помешало», — прокомментировал декодер, переступая через разбросанные вещи и проходя в зал. «Чай, кофе, покрепче», — раздалось бурчание с кухни. «Нет, спасибо. Лучше расскажи, что в бюро творится». Дек скинул с кресла грязную футболку и аккуратно присел. «Хаос там творится, вот что», — показался полицейский с бутылкой репиты, крайне высокоградусного напитка. «А поподробнее?» чтоль сплюхнулся в соседнее кресло и отпил из бутылки часть содержимого ох тяжело вздохнул он да какие подробности твари они там все Схлус совсем охренел уволил всех кто хоть как то касался дела о подгорном и тебя да скривился собеседник падла да ладно еще меня он олигару вышвырнул а она ведь всего лишь анализ крови того мертвого староста деревни сделала и все представляешь ну вот как так можно «Хорошая девчонка», — припомнил бывший детектив. «Так красиво улыбалась, когда тебя видела». «Угу», — опустил голову Штольц и вновь отхлебнул репиты. «И какие причины для увольнения он назвал?» Бывший полицейский прыснул со смеху. «Причины? Да какие ему нужны причины? Служебное несоответствие занимаемой должности, вот что мне приписали». Несправедливо хмыкнул техник. «А что по поводу меня?» Мужчина отвернулся и нервно поиграл желваками. «Объявили в розыск, так же, как и того заключенного, которому ты помог сбежать. Теперь в базе вы помечены, как дефектные андроиды. Сам знаешь, что это значит». «Без суда и следствия, значит?» — пробормотал декодер, почесав подбородок. «Плохо. Исправить такой пункт в базе будет очень непросто». «Не то слово. Нереально, я бы сказал». — Ладно, спасибо за информацию. Это все, что мне было нужно, — поднялся на ноги Дек, готовый покинуть квартиру. — Погоди, погоди, уже уходишь? — заволновался Штольц. — А не хочешь рассказать, что с тобой случилось за все это время? — Зачем отпустил заключенного и все в таком духе? — Нет, — лаконично отказался бывший детектив. — Так вот, значит, а еще друг называется. — Слышь, Дек, — внезапно раздался по связи голос Ки. Тут это «Бригада какая-то на лифт загрузилась. Едут сюда. Будут секунд через семь. Идентификатор говорит, что это легавые. Они нам друзья или...» «Черт», — выругался декодер, скосив гневный взгляд на Штольца. «Друг называется, да?» «Ти, вали оттуда. тебя они ничего не сделают, если сам не согрешься». «А ты?» — хмуро спросил гладиатор. «Сам выберусь. Сваливай сейчас же, я серьезно». «Понял», — буркнул тот. Беглым взглядом Дека глядел комнату. Баррикадироваться и обороняться смысла не было. Стрелять по властям ему не позволит сама система. Следовательно, оставалось лишь бежать. «Пожалуйста, давай без резких движений», медленно заговорил Штольц, сжимая в руках пистолет. Декодер невесело усмехнулся. Он даже в самых темных мыслях не предполагал, что лучший друг его предаст. «И какова же награда за мою поимку?» Поинтересовался бывший детектив у бывшего друга, плавно обходя стол и приближаясь к вооруженному противнику по дуге. «Достаточно, чтобы прожить несколько месяцев», не стал выдаваться в подробности тот. «Предупреждаю, я выстрелю, если подойдешь еще ближе». За дверью послышалась какая-то возня. «Так давай стреляй», — не остановился андроид. «Я же дефектный, верно? Кто знает, что я могу натворить? Убью еще кого-нибудь ненароком. Тебя, например». «Стой, говорю!» Декодер нырнул вперед. Раздался электрический щелчок выстрела. Хорошо развитый скилл техника про траектории сработал идеально. Дек буквально чуть-чуть сместился в сторону, пропустив луч в сантиметре от тела. Удар одновременно с подсечкой сбили штольца с ног. Рухнув на пол, он хорошенько приложился затылком и отключился. «Прости», — тихо сказал техник. Развернулся и бросился в окно с тринадцатого этажа. План был прост. Вынести на своем пути всех мобов, уложить на лопатки полубоссов, добраться до голема, оживить всех мобов в локации, замочить голема, заново вынести всех мобов и полубоссов. Казалось бы, что может быть проще. К тому же с такой оравой ярых бойцов. Хрен там плавал. Зомбики, ладно, они вынеслись совсем просто. Тетрагон даже не вспотел. гончих мы заметилили тоже без проблем. На пауках пришлось немного замедлиться, но даже несколько сработавших ловушек нас не остановили. От прилетевших на погром гарпий вместе с сеньорой оставили лишь перья. Да и плевать, что у механических птиц перьев не было. А вот дальше... Дальше нам дорогу преградил скелет. Скелет-крушитель, 20 двадцатый уровень, мини-босс. От одного его удара булавой об землю я аж подлетел и чуть было не свалился с ног. Здоровенный парниша! Был у меня уже похожий противник на арене. Но того я уложил, значит, и этого уложим. Осталось найти у него слабое место. «Изи! Изучай, гада! Нам нужно его слабое место!» прокричал я, пытаясь переорать выстрелы со всех сторон. Гладиатор кивнул и бросился вслед и драгоном который уже успел схватиться с мини-боссом в рукопашную. Звезда, сколько бы ни пыталась, никак не могла прогрызть металлические кости скелета. Тогда я оставил ее торчать в бронированной спине минибосса босса защищенной толстой пластиной из неизвестного мне материала. Только вот шанс взлома и не думал увеличиваться, застряв на отметке в 26%. Так, не понял, что за... Эффекты вашего оружия неприменимы к усовершенствованным операционным системам ушедших. Да ладно. Опять? Получается, я вообще сейчас бесполезен? Скелет отцепился от робота и резко провернулся на позвоночнике вокруг своей оси, обрушив булаву на тетрагона. От такого удара мех даже на ногах не удержался и завалился на бок, но быстренько вернулся в строй. Синьорита парила вокруг мини-босса, осыпая его градом снарядов, но тому было по барабану. Хоть бы шкалу хитпоинтов вывели, что ли. Хрен поймешь, насколько результативны наши атаки. С гор принялись вылетать один за другим призраки. Я выдернул звезду из скелета и приготовился принести пользу хотя бы здесь. Как оказалось, нифига это не призраки, а маленькие шарообразные дроны, проецирующие вокруг себя полупрозрачную оболочку. Убивались они довольно просто, но нужно было умудриться попасть по шарику. А еще они бились током на близком расстоянии. Крайне больно бились. Одного из манцеловцев буквально испепелило такое касание. Шанти как-то умудрилась взломать одного призрака. Видимо, взлом у нее прокачан, будь здоров, поболее моего. Ну, молодец, что тут скажешь. Я вот не смог взломать даже с двух попыток. Пока мы бились с мобами, Изибризи, подобно ловкой обезьянке, залез на скелета и протиснулся в щель его листовых доспехов. «Тут реактор!» — крикнул он в общий канал. «Нужно что-то взрывательное! И желательно помощнее!» «Тед, заблочь, подлечу!» — скомандовала синьорита. Робот без промедления вцепился в скелет, осковав его костлявые руки грубым захватом. Аня спикировала вниз, притормозив рядом с броней мини-босса. Не знаю точно, что она там проделала, но уже через пару секунд они вместе с Изи вылетели оттуда как пробка из бутылки. Тед отпрянул от скелета, закрывшись массивными руками. Громыхнуло так, что даже ущелье осыпалось с обеих сторон. Черепушка скелета оторвалась от шеи и улетела в неизвестном направлении. Все остальное его тело разметало во все стороны. Как он, интересно, лестница потом. Полученный энергоячеек 131 072. 7 373 294 из 8 388 608. Стало более-менее тихо. Парящие неподалеку у мертвя злобно косились в нашу сторону, но нападать пока не спешили. Я оглядел союзников. С нашей стороны следи трех манселовцев, но в целом никого из оставшихся особо не потрепало. Мести быстренько лутала поверженных мобов, синьорита с Изи в мою сторону, стряхивая из себя пыль и грязь, Тетрагон? Хм, вот этот меня удивил. Он выбрался из своего меха и спрыгнул на землю, поковырялся в земле и вытащил оттуда какой-то мод. «Обалдеть!» — выдохнул он, разглядывая находку. «Оружие для стража! Наконец-то! А то сколько можно одними кулаками махать!» Спросив моего разрешения, Тед встроил себе эпическую модификацию «Цепная булава» в правую руку. Теперь его кулак мог трансформироваться в шипастый шар, который скреплялся с предплечьем цепью. Поиграв с новой игрушкой, тетрагон вновь залез в меха. Нам предстояло пройти следующий этап. Итак, парящие у мертвия представляли из себя летающие кучи металлического хлама. Какие-то запчасти, болты, куски железа, электронные платы. В одном я даже заметил половину магнитолы. Все это удерживалось магнитным полем неизвестного устройства, напоминающего обычный кубик Рубика, находящегося в центре у мертвия. Чтобы убить такую тварь, нужно было разрушить кубик. Но чтобы до него добраться сквозь хлам, приходилось попотеть. Парящий металлолом часто сбивал звезду с траекторией движения, чего по кубу она не попадала. Атаковали у мертвия внезапно, резко выстреливая очередной железкой в нашу сторону. Причем мощности выстрела было вполне достаточно, чтобы пробить болтом голову проспавшему вспышку разрушителю. На этом этапе манцеловцев полегло больше, чем за все предыдущее время. Мне и самому пробило грудь и ногу. Даже не знаю, что бы я делал без заботливой мести. С горем пополам мы все же прошли этот чертов этап. А после еще минут пять пытались, так сказать, отдышаться и прийти в себя. Для техников работы оказалось предостаточно. Гребаные горячо выругался тетрагон, шевеля провитой кистью робота и рассматривая вмятины в корпусе. Да меня даже черепа не уделывали. Это что ж дальше-то будет? А дальше нас ожидали вампиры. Мне показалось, что ущелье немного сузилось. Скалы приобрели багровый оттенок и выглядели несколько пугающе. Вампиры, они, как бы это сказать, они оказались немного не такими, какими все привыкли их видеть. Эти твари пили не кровь, а энергию. Эдакая визуализация этих самых энергетических вампиров, которых в нашем мире все очень любят обсуждать недобрым словом. Хитрозадые сволочи появились словно из ниоткуда. Мы сплоченной группой продвигались вперед, ожидая всякого. Но мы точно не ожидали того, что вампиры нападут с тыла. Откуда они там взялись, я даже предположить не смог. Да и некогда было предполагать, потому как эти гады моментально вырезали большинство наших техников и разрушителей. Если бы не сеньорита, атаковавшая с воздуха заградительным огнем, а отпугнувшая мобов. Полегли бы вообще все. Досталось даже мистерии. Когтистые вампирские лапы, больше напоминающие лезвие, проткнули ее со спины несколько раз, моментально опустошив резервуар энергии и тем самым вырубив девушку. Пришлось экстренно перегруппировываться Тетрагон рванул на противников, но сразу же оказался окружен вампирами. Ссутулившиеся монстры, больше похожие на гоблинов, напали все вместе. Броню робота пробить они не смогли, но этого и не требовалось. После пары десятков ударов тетрагоновский мех просто-напросто отключился из-за утекшей энергии а вампиры стали еще быстрее и еще смертоноснее. Нейтрализовав нашего главного защитника, твари осмелели и накинулись на тех из нас, кто еще мог сопротивляться. В сложившейся ситуации очень помог взломанный шанти-призрак, которого девушка так и не отпустила. Вампиры-ближники, им приходилось подходить вплотную, чтобы атаковать. Тут-то их и ожидал убийственный электроразряд от призрака. После парочки таких разрядов вампиры обычно отваливались в иной мир. Это было сложно. Реально сложно. Но сгруппировавшись в кучку, мы все же смогли отбиться от энергососущих сволочей. По итогу отряда осталась одна душегубка. Из манцеловцев Шанти – один техник и один страж. Этот один техник, кстати говоря, и вернул нам в строй мистерию. Повезло нам, да. После включения тетрагона мы собрались и серьезно так задумались, а стоит ли идти дальше. Нас осталось с гулькин нос – А мы даже второго мини-босса еще не завалили. «Я могу всех резнуть, но тогда...» — повела плечами мести. «Какой там откат у скилла?» — невесело поинтересовался я. «Шесть часов». Я поморщился. «Нашел инфу про банши?» — подошел к нам каким-то чудом выживший изибризи и почесал щеку. «Дальше только она, мобов не будет. Но тут проблемка». Она прячется в пещере, поэтому все стараются ее обходить. Следовательно, никто ее еще не убивал, и, следовательно, слабых мест обнаружено не было. Единственное, она избегает огня, так что, возможно, уязвима к лазерному оружию. «Тогда у меня есть для нее подарочек», продемонстрировала сеньорита свою лазерную пушку. «Осталось по ней попасть», — тихо проговорил Изи, смущенный из-за близко находящейся Ани. «Банши генерирует поле подавления похлеще фантомов». «Что ж, давайте попробуем», — вздохнул я. «В любом случае, мы всегда можем сюда вернуться для реванша». Ребята согласились. Продвигаясь дальше по ущелью, я почувствовал некий дискомфорт. Сенсоры начали сбоить, постоянно вылетали предупреждения о сильных радиопомехах. Это значило лишь одно — «Банши где-то рядом». Каньон снова расширился, и мы вышли к небольшой площадке, на которой валялись старые, потрепанные временем, куски самых разнообразных пушек, элементы брони мехов пожелтевшие медальоны выпавших модификаций. Мини-босса видно не было. Когда-то давно тут разразилась нешуточная битва, в которой Банша осталась победителем. «О, прикольно!» — спикировала Синьерита на землю. Она приземлилась рядом с огромным булыжником, рядом с которым валялся помятый экзоскелет. «Так-так-так, очень-очень любопытно», — принялась она разглядывать находку. Своим увлеченным видом девушка завлекла и меня поглядеть, что же она там обнаружила в куче хлама. «Доспех искрометный. Тип механизированный доспех редкая. Броня — 40. Прочность — 1523 из 4 тысяч. Материал — культит. Оружие отсутствует. Добавляет 4 ячейки для установки дополнительного тяжелого вооружения». Увеличивает силу владельца на 100%. Увеличивает выносливость владельца на 200%. Шанс потери доспеха при смерти 100%. Для использования необходим уровень ядра 21. Для использования необходимо усиление. Реактор 70, ускоритель 70, энергоемкость 50. Для использования необходим класс разрушитель. А что действительно интересно? Синьорита довольно покосилась на меня и забавно поиграла бровями. Данный доспех хоть и соответствовал тому же типу, что и мех тетрагона, но внешне кардинально от него отличался. Этот был в половину меньше и надевался, как обычный костюм, закрывая собой все тело владельца. Обновка заискрилась, когда девушка залезла в нее и попыталась завести агрегат. Тем не менее маленький мех включился, зажужжал и даже поднялся на ноги. Искрила пробоина в корпусе на уровне талии, но в остальном все было в порядке. Анюткиной радости снова не было предела. Хоть теперь она и не могла летать и пользоваться своим эпическим вооружением, но это был мех. Ее личный мех. И это перевешивало все остальное. Ранее сеньорита была на полголовы ниже меня, теперь стала на полторы выше. Тетрагону, к слову, я вообще был по пояс. В окружении таких великанов я чувствовал себя немного не в своей тарелке. «Радость, конечно, штука хорошая. Но вот как теперь объяснить сеньоре, что в обезоруженном мехе она будет приносить меньше пользы, чем без него?» Решение обнаружилось само собой. Разрушительница побродила по полю боя и вытащила из хлама крупнокалиберный пулемет и огнемет, которые идеально пристроились к ее здоровенным ручкам. «Ну все, я готова!» — с довольной моськой отрапортовала она. Моську было видно, потому как шлем доспеха оказался пробит в нескольких местах. Скорее всего, именно так и погиб предыдущий пилот. Но Аню это вообще не волновало, она была готова убивать. Банша до сих пор где-то пряталась, и это напрягало. Пока два робота любовно толкали друг друга, выясняя, кто круче, я прошел чуть дальше. Шанти увязалась за мной. «Вы тоже чувствуете, что она очень близко?» — тихо спросила фантомка. «Еще бы. Сенсоры трещат, как сумасшедшие». «Вот и у меня так же». «Думаете, мы ее победим «Тш-ш-ш», шикнул я на девушку. Впереди меня в скале виднелся проход. Мрачная пещера, уходящая далеко в темноту. Она мне сразу показалась подозрительной. А когда там вспыхнули два красных глаза, так и вовсе разонравилась. «Босс!» — крикнул я, быстро отступая назад и увлекая за собой фантомку. Ребята среагировали мгновенно, прекратили дурачиться и заняли боевую позицию. Из пещеры по воздуху выплыла механическая женщина в длинном рваном платье неопределенного цвета и медленно оглядела всю нашу группу горящими глазами. Половина ее черепа отсутствовала, оттуда выглядывали оборванные провода. Челюсти практически без зубов шевельнулись. Мне показалось, что она попыталась улыбнуться, но у нее это не особо получилось. Внезапно красные глаза вспыхнули ярче меня накрыло таким диким подавлением, что я еле на ногах устоял. Изибризи не выдержал, схватился за голову и опустился на землю, тихо постановая. «Огонь!» — сквозь зубы прорычал я. «Понять бы, куда стрелять!» — кое-как отозвалась рядом сеньорита. Зрение частично восстановилось, и я понял, что она права. Банша на том месте уже не было. Помотав головой, я так и не нашел мини-босса. На карте тоже пусто. Сканер барахлит, выдавая всякую ересь. Чёрт, как сквозь землю провалилась. Вдруг её страшная морда появилась прямо передо мной. Я чуть не сматерился с перепугу. Взмахнул рукой с активировавшейся звездой, но та лишь разрубила воздух. Банши возникла перед Тетрагоном, но моментально исчезла, стоило ему замахнуться. Сразу же материализовалась перед Синьоритой. Та выдохнула с огнемёта конус пламени, но лишь зацепила ноги Тета. Тварь показалась перед Изи но тот еще не отошел от подавления и не мог сопротивляться. Мини-босс схватила его костлявой рукой за шею, приподняла над землей и резким движением, сомкнула пальцы у мертвей гладиатора. Мисти выстрелила, но Банша уже не оказалась на том месте. Смертельная пляска продолжилась. Эта чертова нежить прыгала туда-сюда в пространстве, перемещаясь между нами и серьезно так трепля нервишки. Сама она практически не атаковала, но зашугала нас получше любой атаки. Внезапно нежить исчезла совсем. Я принялся судорожно оглядываться, но противницу обнаружить не мог. И тут случилось страшное. Иконка мистерии вспыхнула красным и побледнела. Повернувшись к ее снайперской позиции, я увидел банши, парящую над трупом девушки Внутри меня вспыхнула дикая неконтролируемая ярость. Сейчас я готов был убить каждого, кто встал бы у меня на пути. Нежить растворилась и появилась в центре площадки в метре от пролетавшей звезды. Я тут же скорректировал траекторию. Сдохни, падла. Но банша опять исчезла, за ней оказалась Шанти. Звезда разрубила девушку пополам. «Внимание! Вы убили персонажа без статуса «Убийца игроков». Ваш статус изменен на «Убийца игроков». Срок — 12 часов. Шанс потери модификации при смерти увеличен на 30%. Потеря энергоячаек при смерти увеличена до 10%. Хлябская хлябь. Нежить показалось сбоку, но я даже среагировать не успел, как загрохотал пулемет сеньоры, прошивший меня по диагонали. Вы мертвы. Проверка сохранности тела. Дальнейшее функционирование? Возможно. Запуск резервного энергетического центра через 10, 9, 8... Грязно выругавшись, я принялся судорожно отсчитывать секунды до воскрешения. Три. Два. Один. Разлепив глаза, я заметил босса рядом с пещерой. банши медленно уходила внутрь, растворяясь в темноте. «Стой, тварь!» — выкрикнула синьорита, бросившись следом за ней. «Аня, подожди!» — последовал за ней тетрагон, но в своей броне он не смог протиснуться в пещеру. «Аня, стой! Ты потеряешь меха, если...» ыр, «Черт!» Кабина робота раскрылась, и Тед спрыгнул на землю. Еще раз оглядев свою прелесть, он поморщился от безысходности, запер кабину и рванул вслед за синьоритой глубь пещеры. Я попытался подняться. Нужно было топать к друзьям, пока их там эта тварь не порешила. Но и тут меня ждал нежданчик. Справа показался человеческий силуэт. Я резко дернулся, призвав к себе звезду. «Далеко вы забрались, однако», — с довольной ухмылкой проговорил крупнокалиберный. Гадство, что уже час пролетел? «Спасибо за расчистку местности, конечно, но дальше мы уже сами», договорил он, направив в меня трансформированную руку. «Не пустить звезду, не активировать шлем я не успел». Громыхнул выстрел, оборвавший мне вторую жизнь. «Вас убил персонаж с именем Крупнокалиберный». «Проверка сохранности тела». «Критическая ошибка». «Функционирование тела невозможно». Вы потеряли 750 617 энергоячаек и модификацию метательные парализующие дротики. Создание нового тела завершится через 59 минут 59 секунд. Вот тебе и покачались. Я аж в минус по опыту ушел. И эпик просрал. Да уж, представляю, как там сейчас эта тварь радуется. Да ладно, еще я. Ты-то вообще легендарку оставил. Черт. Мистерия дожидалась меня с бокалом коктейля. Она задумчиво смотрела в одну точку, поигрывая трубочкой в руках. «Не слили?» — спросила она, хотя прекрасно знала ответ. «Нет», — ответил я, усевшись рядом. «Там еще изверги приперлись так не вовремя». «Да уж затянулось прохождение данжа», — невесело усмехнулась девушка. «Похоже, рановато нам еще туда. Нужна экипировка получше». «И мозги». Мисти откинулась на спинку стула искоса взглянув на меня. Если мы и дальше будем сливать друг друга, никакая экипировка нам не поможет. Вдруг рядом с нами появилась синьерита, а через секунду и драгон тоже. И зачем, негодующим взглядом уставилась Аня на своего парня. Тот лишь пожал плечами. Ты ты, рявкнула зажестикулировала девушка. На хрена ты за мной пошел? Твой мех ведь там остался. «Как мы его теперь вернем, дурья твоя башка?» Тед виновато опустил голову. Синьорита закрыла лицо ладонями и тяжело вздохнула. «Глупый! Какой же ты глупый! Ну что вот мне с тобой делать?» «Понять и простить», — как-то очень уж хмуро подсказала мистерия. Ладони синьоры соскользнули вниз. Она подошла к тетрагону и нежно его обняла. «Да я-то уже простила», — прошептала Аня. Только теперь это сильно скажется на всем нашем клане. Вот и помирились. Что ж, это прекрасно. Наш Тигранчик в коей-то веке сделал правильный выбор между своим роботом и своей девушкой. И я был за них рад. Доспехи — это дело наживное. А вот настоящие чувства точно не купишь ни за какие криптокредиты. такс Только теперь реально придется менять технику ведения боя потому как тетрагона непробиваемого у нас больше нет.